Он теперь не помнил своего настоящего имени. Он чувствовал себя пустым и очищенным в этом месте, которое и местом-то не было. Он не имел формы в этой пустоте. Он был ничем. И в этом ничто чей-то голос вдруг произнес. «Хо-хо-ка, братец, нам надо поговорить». А что-то, что, что когда-то, возможно, было тенью, спросила. «Виски-джек?» «Ага» ответил виски-джек в темноте. «Ловко сумел спрятаться, стоило тебе помереть. Ты не пошел ни в одно из мест, где я рассчитывал тебя найти. Куда я только не заглядывал, пока мне не пришло в голову проверить, нет ли тебя тут. Скажи, нашел ты свое племя?» Тень вспомнил мужчину и девушку на дискотеке под вращающимся зеркальным шаром. «Думаю, я нашел мою семью» но моего племени я так и не нашел. Прости, если помешал. Оставь меня в покое. Я получил, что хотел. С меня хватит. Они за тобой придут, сказал Виски Джек. Они тебя оживят. Но со мной же покончено, отмахнулся тень. Все кончено. Ничего подобного, возразил Виски Джек. И не надейся, так никогда не бывает. Пойдем ко мне, хочешь пива Тень и подумалось, что пиво он и впрямь хочет. — Конечно. — И мне тоже прихвати. Там ледник за дверью, — сказал Виски Джек, указывая куда-то. Они сидели в его хижине. Тень открыл дверь хижины рукой, которой мгновением раньше у него еще не было. За дверью стоял пластмассовый ящик, до половины заваленный кусками речного льда, а на льду — дюжина банок Бадвайзера. Он взял было пару банок, но потом присел на пороге и стал смотреть в долину. Хижина прикорнула на вершине холма возле водопада, вздувшегося от тающих снегов и паводка. Вода уступами падала в долину в 70 футах внизу, а может быть и в целых ста. Солнце поблескивало на ледяной корке, сковавшей ветки деревьев, нависавших над водопадом. «Где мы?» — спросил тень. «Там, где ты был в прошлый раз», — ответил из хижины виски-джек. «У меня. Ты что, собираешься держать мое пиво, пока оно не нагреется?» Ставь в тень передал ему банку. «В прошлый раз, когда я тут был, у тебя не было водопада за порогом?» Виски-джек промолчал. Он открыл пиво, а потом единым долгим глотком отпил половину банки. «Помнишь моего племянника?» — Генри Синюю Сойку, поэта. Он еще обменял свой Бьюик на ваш винни -Баго. Помнишь его? — Конечно. Я и не знал, что он поэт. Виски Джек гордо вздернул подбородок. — Черт побери! Лучший в Америке! — сказал он. Он опрокинул банку так, что в рот ему полилась золотистая струя, а когда она иссякла, рыгнув, достал себе еще одну. А тень тем временем открыл свою и оба они сидели на нагретом солнцем камне возле бледно-зеленого папоротника, смотрели, как низвергается вода, и пили пиво. На земле, там, где никогда не рассеивались тени, местами еще лежал снег. Почва была глинистой и раскисшей. «У Генри был диабет», — заговорил вдруг Виски Джек. «Такое случается, слишком часто». Вы, ребята, явились в Америку и забрали у нас сахарный тростник, картофель и кукурузу и продаете нам чипсы и глазированный попкорн, а мы потом болеем. Он задумчиво отхлебнул пиво. Он получил несколько премий за свои стихи. Появились даже ребята в Миннесоте, которые решили собрать его стихи в книгу. Он как раз ехал в Миннесоту на спортивной машине поговорить с ними. Ваш багу он обменял на желтую мяту. Врачи сказали, дескать, он впал в кому посреди трассы. Машина соскочила с дороги и врезалась в указатель. «Вы слишком ленивы, чтобы посмотреть, где вы, чтобы прочесть все по горам и облакам. Поэтому вам повсюду и нужны указатели. И поэтому Генри Синяя Сойка ушел навсегда. Ушел к брату Волку. Тогда я сказал себе, ничто меня больше там не держит, и подался на север». Здесь рыбалка хорошая».